Планы пришлось поменять. Пошёл ливень. К ночь он немного стих, превратившись в обычный дождь. И Вика с Никитой в резиновых сапогах и плащах из полиэтилена, в которых обычно копаются в плохую погоду на огороде дачники, отправились в путь. «Я и не знал, Витаминка, что ты такая упрямая!» с досадой воскликнул Никита, устав ее отговаривать. Я бы сам с Егором разобрался. — Я тоже хочу с ним разобраться, — возмутилась Вика. — Я не все ему сказала. Он так подло бросил нас тогда у Мирона. Держа перед собой фонари, они вошли в черный влажный лес. Здесь дождь гасился кронами деревьев, но все равно тяжелые капли со стуком падали на дождевики. Было сыро, и туман слался между деревьев. «Ты не боишься?» — шепотом спросил Никита, свободной рукой держа Вику за локоть. «Ужасно боюсь!» — с восторгом призналась она. «Ночью, в дождь, идти на болото! А как же Егор? Он ведь не местный!» «Егор фартовый, ему всегда везет. Ему что болото, что пустыня. Мне кажется, его ничего не может остановить. Он как вездеход. прыгается Вот Мирона следует опасаться. — Ты же сам сказал. Они не там ищут. Вика споткнулась, ойкнула. Никита подхватил ее, обнял, опустив на землю фонарь. В темноте нашел ее губы. От волнения у Вики звенело в ушах. — Я люблю тебя. Знаешь, как я тебя люблю? Я сам не знаю. Мою любовь, широкую, как море, «Вместить не могут жизни берега», — со смехом повторила она. «А Егор нас послушается, как ты думаешь?» «Нет, но я скажу ему, что ошибся, что ханская дочь с ее золотом лежит в другом месте. Его нельзя убедить, его можно только обмануть. Господи, и какой я был дурак!» Они шептались, обнимая друг друга, — Целовались и не могли остановиться. А что было бы, если бы я не осталась в деревне? Я дождался бы Егора, нашел бы его так или иначе, а потом бы отправился в Москву. Зачем? Не зачем, а за кем? За тобой. А если бы я не захотела снова уйти от мужа? Что, правда? Перепугался он. «Шучу. Никита, какой ты доверчивый!» Они снова двинулись вперед. Долго шли по лесной тропинке. Направление Никита угадывал каким-то чудом. Вика устала, было трудно дышать во влажном воздухе. А дуряюще пахло чем-то сладким, немного тошнотворным. «Чем это пахнет? Цветы?» — принюхалась Вика. «Да, ночная фиалка». Другое название — «любка двулистная». Невероятный для наших северных, считай, мест аромат. Обычно с такой силой благоухают только тропические растения, поэтому ночную фиалку в народе всегда связывают с нечистой силой и колдовством. Они вышли на широкую просеку. Охнула какая-то птица. Сова, наверное. Вдруг впереди мелькнул огонек. «Видишь, это он!» Увязая в мягкой почве, они осторожно пошли в том направлении. «Мы не утонем, нас не затянет в трясину!» «Здесь нет!» — спокойно, даже как-то буднично ответил Никита. «А вот если дальше пойти...» За темными деревьями была поляна, и яркий огонь фонаря в первое мгновение ослепил Никиту с Викой. А потом они увидели черный провал, и внизу в ней силуэт человека, усердно копающего. Это был Егор, и, судя по размеру ямы, копал он довольно давно. Никита с Викой подошли к краю ямы. Егор дернулся назад, в первый момент тоже не узнав путников, потом снова схватился за лопату. «Никитон, кто там с тобой?» «Скотина!» — не выдержав, закричала Вика. «Предатель! трус Бросил нас! Даже не помог!» «Ах, Вика, привет!» Егор методично продолжал копать. «Вы вовремя! Помогли бы, что ли?» «Я руки до кровавых мозолей стер!» «Егор, кургана здесь нет!» — спокойно произнес Никита. «Пошли домой! Я ошибся!» ошибся егор расхохотался и поднял чумазая словно у негра лицо на котором при свете фонарей ярко блеснули белки глаз и зубы ладно на всех хватит ты о чем подозрительно спросила вика а это что по вашему егор поднял нечто напоминающее кувшин а внутри то что гляньте но никита с викой не успели никуда глянуть. Тишину словно разорвал гул моторов. Потом внезапно, словно из ниоткуда, вспыхнули длинные лучи света. Вике в первый момент показалось, что это инопланетяне приземлились на лесную поляну. Потом она увидела силуэты машин. Знакомый профиль внутри одной из них — Мирон — Медлительное движение громила Николая, распахивающего дверцу перед хозяином, услышала голос доцента. «Мирон, вы полюбуйтесь, они уже начали вскрывать курган, и все делают не по правилам, дилетанты! Археология — это, между прочим, наука!» не огней, шум моторов, голоса людей — Изумление от того, что Егор умудрился что-то там откопать — ужас, вызванный появлением Мирона. Вика стояла, словно столб на краю ямы, и просто наблюдала за происходящим. «Она здесь! Ханская дочь похоронена здесь!» Она услышала за собой шепот Никиты. «Черт, я был прав! Никита, никогда не вспоминай о черте!» машинально пробормотала Вика. А не то он и в самом деле появится. Он уже появился, Вика! Никита потянул ее за локоть, но было поздно. Набежали люди Мирона, окружили их, вытащили из ямы Егора, потом спустили с платформы мини-экскаватор, и тот при свете прожекторов принялся энергично разгребать землю. Все происходило стремительно словно при ускоренной съемке осторожней левее давай и здесь тоже расширь!» кричал размахивая руками доцент давая указания рабочему в экскаваторе все хватит теперь только лопатами черные силуэты словно черви усердно копались в яме выбрасывая наверх землю доцент скользя спустился вниз Поднял что-то. Потом ликующе завопил. «Височные кольца! Типичное украшение той поры! Сложная ручная работа! Передайте мне, Петр Кириллыч!» Потребовал Мирон. «Неужели она есть? Она здесь? Ханская дочь! Это же легенда! Так не бывает!» Ошеломленно думала Вика не в силах бежать куда-то, прятаться от Мирона. И Никита тоже не хотел никуда бежать, а Егоры подавно, он дрожа рвался вперед, ближе к яме, а один из охранников пытался отогнать его. — Не так, это не так делается, — сердился ученый. — Надо аккуратно, слой за слоем, чтобы была видна вся картина. «Петр Кириллович, теперь не мешайте нам!» — весело закричал Мирон. «Вы свою работу сделали!» «Варвары!» — прошептала Вика. Никита обнял ее. «Никита, ты этого хотел, да?» «Нет», — сказал он, — «не так и не этого». «А чего? Вот она, твоя тайна!» С горечью пробормотала Вика. «Бедный мой! Глупый!» Никита бросился вперед, к Мирону, но его оттолкнули, и он полетел на землю. Вика помогла ему подняться. «Смотрите, молодые люди, смотрите! Только ближе не подходите!» «Какое зрелище!» — громко закричал Мирон. «Приподнимается завеса тайны, которая, казалось, была скрыта на века!» Дождь припустил сильнее. Внизу ямы блеснуло что-то, потом рабочие отступили, и Вика в свете прожекторов увидела скрюченную фигуру на дне, обтянутой темной кожей череп, какие-то длинные черные плети. Волосы, догадалась она. Тела удивительно хорошо сохраняются в болотистых почвах, торфянниках. Быстро на подъеме голосом лектора вещал доцент. Обратите внимание, как она хорошо сохранилась. Можно также вспомнить захоронение на Алтае, мумию так называемой алтайской царевны. И через 2500 лет на ее коже сохранились татуировки. Вообще, торф — это частично разложившиеся растительные останки. В них образуются токсичные вещества, которые подавляют развитие бактерий. — Золото! Золото сколько! — возбужденно заорал кто-то из рабочих. Началась основная работа. Вытаскивали золотые украшения, еще какие-то предметы. — Ой, мама дорогая, — я забился в истерике Егор, и все это могло быть моим! Вика повернула голову к Никите. Он смотрел только на мумию ханской дочери, словно завороженной. — Прости меня, — прошептал он вдруг с тоской. И обращался Никита при этом вовсе не к Вике. «О, вот она! Радость первооткрывателя!» Тем временем бодро вещал Мирон. «Она дорогого стоит, молодые люди! Вы думаете, я жлоб, только за длинным рублем гоняюсь? Нет, нет и нет! Такие эмоции ни за какие деньги не купишь! Помогите-ка, Обратился он к своим подчиненным и принялся спускаться в яму. Вика, повинуясь какому-то странному инстинкту, протянула руку вперед, ладонью в сторону мумии, закрыла глаза. Такого она никогда еще не делала. Вернее, делала. Когда Никита просил ее определить, не чувствует ли она что под землей. Но тогда под землей... Ничего не было. А сейчас? Неужели и мертвые несут в себе некую информацию? Красная и белая, белая и черная, изумрудная зелень и еще оранжевая, охристая. Краски смешались, а потом легли веером и снова смешались. Какая-то стена, лес, что ли, с островерхими кронами. Нет! Это не лес, это конница едет, И всадники своими копьями достают до неба. Странные дикие лица, странная одежда. Вика попыталась разглядеть детали, Но долго задержать на чем-то взгляд не получалось. Иначе картинка смазывалась, Цвета начинали расползаться. А это кто там впереди? На вороном скакуне. Смуглое лицо, неподвижный взгляд. Сжатые губы, волосы черные, длинные, заплетены во множество коз, куча всякой мишуры в волосах, одежде, лошадиные упряжи. Это женщина, совсем юная, какое странное лицо, красивое и одновременно какое-то дикое, надменное, зверское. Может быть, древние люди не считали нужным скрывать свои чувства? А это кто скачет ей навстречу, тоже конница. А впереди, на сером в яблоках коне, мужчина, почти юноша. Светлые волосы, светлые глаза и столь же непривычное выражение лица. Они как будто ненавидят друг друга, эти двое. Или... Нет, это что-то другое. Любовь? Возможно. Они бьют пятками в бока лошадей, эти двое, и скачут навстречу друг другу. Все быстрее и быстрее!» Вика снова попыталась вглядеться, но изображение снова смазалось, а потом и вовсе исчезло. Она открыла глаза и обнаружила, что Мирон склонился над мумией, тем самым загородив ее от Вики, — Вот она, наша красавица! Время, можно сказать, пощадило ее. А ведь семь веков прошло с тех пор. А это что? Копье! Да она самая настоящая амазонка! Он поднял копье. Древесина рассыпалась в прах. Железный наконечник выпал из рук Мирона. Ай! «Оцарапался!» Он засмеялся, поднял вверх палец, и в свете прожекторов Алла блеснула на нем кровь, стекающая к запястью. «Она на меня рассердилась, братцы!» Помощники Мирона угодливо засмеялись. «Копье до сих пор острая надо же!» Мирон достал из кармана платок, замотал палец, снова наклонился. «Сколько раз это было!» «Сколько раз я заглядывал в пустые глазницы!» Он вновь обернулся. «И заметьте, всегда в это время шел дождь! Всегда!» «Петр Кириллович, многоуважаемый! А это у нас тут что?» В яме рядом с Мироном закопошился ученый. «Лошадь? Да, точно!» «Лошадь? Значит, нашу Амазонку!» Закопали вместе с ее боевым конём. «Боже, как трогательно!» Мирон выкарабкался из ямы, держа в руках массивное ожерелье, до того лежавшее на груди мумии. Вика снова протянула вперед ладонь. «К ней!» «Они все ближе и ближе друг к другу. Лошади под ними храпят, раздувая ноздри. Они кружатся на лошадях» не отрывая друг от друга глаз. Он и она. Две стихии. И еще мгновение, и их уже не разъединить. Но внезапно стрела впивается ей в спину. И противоположной стороны в грудь. Она не отрывает глаз от мужчины. В ее диких глазах потихоньку начинает проступать ужас и тоска. Это не страх смерти. Это что-то другое. Изображение вдруг снова исчезло. Вика открыла глаза и увидела Егора. Это он сейчас метнулся мимо неё. На них, на пленников, уже не обращали внимания. Даже охрана была увлечена происходящим. И Егор, воспользовавшись свободой, подскочил вперед выхватил из рук Мирона ожерелье. «Коля!» «Ах ты, гаденыш!» — громила охранник Мирона. Бросился вперед, но поскользнулся. «Коля! Он уходит!» Громила полулежа, выхватил пистолет. «Нет!» — прошептала Вика. В этот момент вперед бросился Никита, толкнул Громилу, не давая ему прицелиться в удирающего Егора. Комья, летящие из-под ног людей, грязи, ослепительный свет прожекторов, стеклянные нити дождя, крики, выстрел. — Уходит, уходит же! Никита, твою мать! Снова выстрел. Вика смахнула с ресниц дождевые капли, проморгалась и увидела, что Никита лежит на земле. Его лицо спокойно и неподвижно. Оно обращено к черному ночному небу. Сверху льют потоки воды. Смывают струйки чего-то красного на груди Никиты. Как раз там, где должно быть сердце.